Неоплатоники. Восхождение души. Единое свет абсолютно чистый и простой. Ум солнце, имеющее свой собственный свет. Душа луна, заимствующая свет от солнца. Материя мрак. Плотин. Неоплатонизм. Направление древнегреческой философии, основанное на идеях Платона, включающее идеи Аристотеля и элементы восточных учений. Целью неоплатонизма было единение с Богом. Платин, годы жизни около 204 270 -го. родился в Нижнем Египте, был учеником Аммония Саккаса совершил персидский поход вместе с императором Гордианом Третьим. Систематизировал учение Платона. Синтез учений Платона и Аристотеля Основателем неоплатонизма считается плотин, а его учителем был Аммоний Саккас, о жизни которого не сохранилось почти никаких сведений. Известно только, что в молодости он работал грузчиком в порту, откуда и получил свое прозвище. «Саккас» означает «мешок». По воспитанию Аммоний был христианином, но, познакомившись с учениями Древней Греции, отказался от христианства, посчитав, что истина скорее в философии, чем в религии. Обнаружив сходство во взглядах Платона и Аристотеля, Аммоний с первым начал объединять эти два учения. В первую очередь он соединил идею Платона о нематериальности души и идею Аристотеля о космическом уме, при помощи которого создается всё во Вселенной. Дальше над новой философской системой работали ученики Аммония. В первую очередь плотин. В чем же суть этой системы? В ее центре находится учение о едином. Этот термин означает и высшее благо, и первоначальное состояние мира до его разделения на материю и идеи. Единое необъяснимо и недоступно человеческому уму. Оно противоречиво по своей природе, неразделимо и в то же время создает всё многообразие вещей и явлений. Неоплатоники считали, что мир порождается в результате эманации излияние единого, которое осуществляется в три этапа. Сначала появляется ум, затем душа, а на последнем этапе – материя, самая грубая часть мироздания. Уже на первом этапе единое теряет свою целостность, так как ум содержит в себе множество идей. Появление души – это дальнейшее разделение, так как во Вселенной огромное разнообразие душ. Кроме того, каждая душа состоит из двух частей – высший, бессмертный и низший, и исчезающий вместе с телом. Периоды неоплатонизма 2-3 века – научный или теоретический период 3-4 века – богословский период 4-6 века – схоластический или комментаторский период Спасение души в системе неоплатоников «Душа не есть дощечка для письма, свободная от записей, но она исписана от века, пишет себя и пишется умом» — Прокол Афинский. плотин 11 лет учился у амония Саккаса, потом изучал индийскую и персидскую философию, откуда заимствовал некоторые элементы. Вслед за Платоном он считал, что душа спускается с небес на землю и обретает тело. Главной его задачей было нахождение пути, по которому душа может подняться к Богу. Единое, как считали неоплатоники, создавая все в мире, движется сверху вниз. Поэтому каждый последующий уровень мироздания меньше наполнен благом, чем предыдущий. Самый нижний уровень – материя полностью лишён истины блага. Но возможно и обратное движение — возвращение человеческой души к своему изначальному источнику. Как это происходит? Душа должна пройти путь эволюции, постепенно, полностью очиститься от зла. Для своего восхождения к единому душа должна совершать сознательные усилия. Со стороны этики эти усилия заключаются в заботе о морали и нравственности. Со стороны эстетики – в созерцании прекрасного, которое приближает человека к абсолюту. Кроме того, душе следует пройти путь аскезы, отрешиться от всего лишнего и сосредоточиться на главном. Шаги духовного пути были подробно описаны плотином. Путь начинается с отказа от вожделений и возвышения над чувственностью. После этого душа наполняется любовью к истинно прекрасному. Следующий шаг – овладение отвлеченным мышлением. И, наконец, экстаз единения с божеством. Любовь входит в каждую душу настолько сильно, Насколько эта душа способна пробудить в себе воспоминания о божественном и вечном? Платин В 529 году византийский император Юстиниан запретил изучение языческой философии. Платоновская академия в Афинах, последнее пристанище неоплатоников, была закрыта. Развитие неоплатонизма Неоплатоники на протяжении десятилетий продолжали искать способы соединения души с единым. Они не только изучали древние культы и религии, но и применяли на практике многие обряды и техники. Одна из школ неоплатоников, сирийская, использовала для этих целей теургию – мистические ритуалы единения с богами, которые состояли из магических действий и молитв. Их последователи из пергама занимались толкованием древних предсказаний и священных текстов, заимствованных из разных античных культов, изучали пифагорейскую символику чисел. Таким образом, в неоплатонизме философское знание объединилось с мистикой и религией. Последним представителем этого направления, а также всей античной философии, считается Проколафинский, живший в V веке. Это было время заката древнегреческой цивилизации, когда христиане активно боролись с античными философами-язычниками. Проклу, который написал «Возражение против христиан», в какой-то момент пришлось даже уехать из Афин, чтобы избежать преследования. В чем же главная заслуга этого философа? Он собрал воедино знания, накопленные за всю историю неоплатонизма, проанализировал их и создал стройную систему, которую оставил потомкам. Главный его труд называется «теология Платона». После смерти Прокла философское учение стремительно утрачивало популярность. Многие последователи неоплатонизма перешли в христианство. Единое не есть сущее, но родитель его. И это как бы первое рождение, ибо, будучи совершенным, так как ничего не ищет, ничего не имеет и ни в чем не нуждается, оно как бы перелилось через край и, исполненное собою, создало иное. Латин.